Весь остальной день прошел для зеленого демона крайне скучно, поговорить ни с кем он не мог, пытался попробовать колдовать, как та девушка с сиреневыми волосами, но ничего не выходило, он не чувствовал в себе никакой скрытой силы или чего-то подобного, пялиться на стены лаборатории тоже надоело, оставалось лишь спать, так и проспал бесенок целый день и всю ночь, как наступило следующее утро. Дверь лаборатории открылась, уже привычно пропустив дневной свет в пристанище демона, и по ступеням спустились двое студентов вместе с магистром Штруком. «Доставайте беса!» — хриплым голосом приказал маг. «И повесьте на него цепь, если не хотите стать посмешищем академии, гоняясь за этим отродьем по всему корпусу». «Да, профессор!» — ответил Грил, один из студентов. Он не стал спорить со стариком. Сегодня маг явно был не в настроении. Парни подошли к металлической решетке. Грилл кивнул Рюку, чтобы тот открыл клетку. Но Рюк помотал головой, мол, ты и открывай. ц цокнул языком Грилл и прошептал. «Трус!» Он выставил указательный палец возле металлических прутьев решетки, вложив в свое действие маны, и нарисовал в воздухе маленький круг против часовой стрелки. Передняя часть клетки отворилась, и Бес понял, без магии тут не открыть. «Бежать сейчас?» Промчались мысли в голове пленника. Но этот старик не спускает с меня глаз. Зеленый бесенок пока отложил свой побег. Сейчас не лучший случай. Придется ждать следующую попытку. Студент протянул внутрь металлическую петлю на держаке и накинул ее на беса. Тот не сопротивлялся, хотя и успел сначала дотронуться до проволоки когтем, проверив, не убьет ли его. «Иди сюда, уродец!» Потянул силой ученик и вытащил его наружу. Демоненок не успевал перебирать ногами, и его протащили по каменному полу, стесав ступню. Он не стал ругаться и шипеть, все равно бессмысленно. Сейчас лучше не провоцировать смотревшего на него неотрывно старого мага. Рука после огненного шара до сих пор болела. Что будет, если старый сурман пальнет в лицо? Смерть? В любом случае, будет очень неприятно. Что теперь? Тех серых существ выводили так же? В клетке? Юнец не ожидал, что его засунут в другую мини-тюрьму, которая годилась для транспортировки. «Грилл!» – обратился старый маг к одному из студентов. «Не уроните, а то я вас знаю!» – предупредил он строго, развернулся и пошел в сторону выхода. Студенты взялись за ручки носилок и вынесли клетку с демоном в коридор. Десяток секунд кряхтений и Юуу на специальную платформу с колесами. После чего покатили Демоненка по коридору на занятия одной из групп Академии. Бесенок озирался по сторонам. Приятный чистый коридор светлых тонов, широкие окна, сложенные из яркой мозаики. Демоненок не видел, что было за ними. Под высоким потолком висели массивные люстры бронзовой расцветки. На стенах установлены уже знакомые синие кристаллы. Внезапно платформа остановилась, и бес чуть не ударился лицом о железные прутья. Хотя было бы не так уж и страшно. Юнец все равно уродлив, как ни посмотри». Магистр, открыв дверь в аудиторию, встал на входе и обратился к преподавателю. «Жан-Эс», произнес он сухо, – «мы принесли беса для ознакомления студентов. Приказ ректора». «Да, конечно», – кивнула молодая аспирантка. «Проходите, господин Штрук». Преподавательница уже была в курсе. Маг вошел в просторную аудиторию на сотню студентов. Помещение представляло собой стандартный лекционный зал с многоярусными партами для учеников и площадкой кафедры внизу для выступления преподавателя. Десятки любопытных глаз внимательно уставились на вход, ожидая наконец увидеть темное отродье. Грил с напарником вкатили тележку в аудиторию, и по залу прошелся тихий гул и шепот студентов. Все здесь являлись новым поколением и еще не сталкивались лицом к лицу с демонами. «Какой?» Страшный! Смотрите, он голый! Ага, фу, мерзость! Меня сейчас тошнит, я увидел его зеленые причиндалы. Жане сверкнула глазами по аудитории. Тишина! рявкнула она, и гул разговоров сразу стих. Штрук сделал пару шагов вперед, встав по центру кафедры, внимательно осмотрел юные лица и увидел в третьем ряду Стеллу Де Мартинус. Он тихо прочистил горло и приступил к заданию ректора. «Приветствую вас, ученики Академии!» «Приветствую, магистр Штрук!» Раздался хор голосов. В ответ он одобрительно кивнул и, едва заметно переведя свой вес на носки и обратно, заложил руки за спину и подошел к клетке. Как многие из вас уже догадались, указал он на ничего не понимающего беса. Перед вами низший демон, а именно бес. И сегодня с разрешения нашего лектора Луизы фон Шиллер мы будем знакомиться с повадками данного существа, разберем его слабые и сильные стороны, чего стоит ожидать от бесов, да и демонической расы в целом. Я попрошу госпожу Жанес, посмотрел старик на преподавательницу, побыть моим ассистентом и излечивать демоническое создание, дабы не дать ему скоропостижно скончаться». Жанес встала с другой стороны клетки, приготовившись к заклинанию лечения. Ей придется использовать силы природы, а не божественного света, который так популярен у жрецов. Во-первых, поднял маг указательный палец вверх. Демоны получают урон, если рядом произносят молитву. Особенно такие слабые, как бес. Магистр на мгновение вздохнул в воздух и собрал в районе горло сгусток маны. Из его горла зазвучало приятное песнопение, подобно красивой жреческой песне. «Боги видят зло, покарать хотят его, сила с небес приди, демона ты не щади!» Пш-ш! зашипело да, все тело беса. «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а, -а закричал демоненок от невыносимой боли. Его кожа зашкварчала, как сырое мясо на раскаленной сковороде. Он словно ошпаренный бился внутри клетки, подобно раненому зверю. Еще несколько секунд – и шипение прекратилось. Бесенок, задыхаясь и глядя ошалелыми глазами, все еще не мог успокоиться. Его грудь вздымалась, алые глаза слезились. «За что?» – зашипел он. «Что я сделал вам, суки?» Выдохнул он уже тише, видя лишь холодный взгляд старого мага и старавшуюся не смотреть на него Жанес. Студенты сидели тихо. У многих были смешанные чувства, хотя все и понимали, что демоны – враги человечества. У большинства учеников погибли предки в столкновении многолетней давности, и все же некоторые испытывали что-то схожее с жалостью к этому зеленому уродцу. Остальные же смотрели с восхищением. Заклинание действительно было божественным. Это одно из заклинаний средней мощности, спокойным голосом произнес Штрук. Как видите, демон получил урон божественной силы. В битве данное заклинание способно ранить слабых демонов, но только тех, кто слышит песнопение. Кто-то из студентов сделал запись в тетради. Другие шептали заклинания, пытаясь запомнить его на слух. Стелла сидела с безэмоциональным лицом. Ей было жаль маленького демоненка, но девчонка понимала – ничего здесь не поделать. Второе – что может нанести урон демону? Маг достал из поясного подсумка стеклянный закупоренный бутыль. Освещённая вода. Он откупорил дубовую пробку – и без всяких промедлений плеснул ей в беса. «Арррррррр!» – зарычал демон во все горло, схватившись лапами за лицо. Кожа под его левым глазом сползла, словно у змеи прилиньки, оставляя оголённую мышцу скулы. «Сука! Сука!» – шипел бесёнок от боли. «Если на вас нападает группа демонов, то стоит использовать освещенную воду в перемешку с водной стихией», так же спокойно продолжал штрук конечно эффект из за слабой концентрации будет менее серьезным но даст вам фору в пару секунд кто то из студентов поднял руку спрашивай сказал маг эдвард кариш представился ученик став со скамьи магистр а для тех кто не может управлять водной стихией как быть магистр улыбнулся есть достаточно способов как уничтожить демона и даже если вы не обладаете магией воды То можно использовать магию ветра. Он повернулся к старшекурснику Грилу. Поставь барьер для защиты учеников. Есть, ответил Грил. Он прочертил руками в воздухе плетение, напоминавшее квадрат, и расширил его, разведя руки в стороны. Магический щит. Средняя формация. Перед партами студентов ярко засиял барьер и через секунду стал тусклого прозрачно синего оттенка. Представим что я – ярко выраженный пользователь воздуха, и меня окружают демоны. При условии, что у меня есть освещенная вода. Маг подкинул бутыль с водой вверх. В это время его рука мгновенно сформировала плотный воздушный шар. Старик метнул шар в бутылку, и та разорвалась в воздухе. Осколки на высокой скорости разлетелись в стороны. Часть из них попала в демона, и он снова вскричал от боли. Красная кровь потекла из его лап, которыми он успел прикрыться. Совсем как у человека. Неважно, продолжил лекцию Штрук. Вода или воздух, или другие же элементы. Главное, что решит маг. Главное, что он предпримет. Не стоит создавать себе грани. В истории много случаев, когда маг, обладавший одной стихией, был на порядок сильнее мага, обладавшего тремя. Если, конечно, не брать в расчет архимагов, улыбнулся профессор. Ведь архимаги могли оперировать любой стихией без труда. Многие студентов воодушевились. Большинство людей с предрасположенностью к магии могли обладать лишь одной стихией, так что совет магистра был по-настоящему ценным. Старый Штрук достал из-за пояса короткий кинжал с причудливым камнем на навершии и продолжил лекцию. «Если перед вами более сильный демон, чем просто бес», презрение так и сквозило в голосе мага, «то стоит смочить клинок, освещенный водой. Если воды нет...» Достаточно произнести молитву, и клинок приобретет временный урон светом. Магистр, держа кинжал перед собой, принялся за чтение заклинания. «Свет даруй клинку силу, изгони со мной тьму, сразимся бок о бок, победим темноту». По кинжалу пробежала светло-желтая рябь, и маг подошел к клетке. Он резко засадил клинок между прутьями, пробив ладонь демона, который тот пытался прикрыться. Стон боли и шипение в очередной раз наполнили аудиторию. Безымянный палец бесенка упал на пол. Сжал зубы демоненок. Его алые глаза налились кровью. «Я... я не знаю как!» Шипел зеленый малыш. «Сука, я прикончу тебя, гондон, прикончу, обязательно!» Молодые люди нервно сглотнули. «Не каждый день увидишь кричащего от боли демона». Один из учеников поднял руку. Штрук небрежно махнул ему, мол, отвечай. «Уильям Кехтер», – представился тот. «Как узнать, что говорит бес? Похоже, он что-то говорит на своем языке. Для этого у демонов существует способность диалектус. У этого беса таковой нет». Паренек присел на свое место. Как тут же очередной ученик поднял руку. «Спрашивай», – уже добрее сказал старик. «Стелла де Мартинус! Называлась девушка. А можно ли использовать на демоне заклинание «Диалектус» и пообщаться с ним? По залу прошлись одобрительные шепотки. Всем было интересно, что именно выкрикивает демон. Магистр слегка скривился. Ему не хотелось выслушивать ругань грязного беса и его бесполезные проклятия. Но его спросила Стелла. Что ж, ради нее он потерпит. Это не совсем заклинание, добрым голосом пояснил маг. «Это способность, заложенная у демонов и некоторых других существ. Ее нужно лишь активировать. Вы можете это сделать?» Очаровательно захлопала голубыми глазками демартинус Большинство учеников поддержали идею любопытной девушки. Было интересно, вдруг бес расскажет о землях демонов, так сказать, из первых уст. А не захочет, так его заставят. Грил! повернулся маг к старшекурснику. — В лаборатории на полке с кристаллами возьми один из них, черного цвета, заряженный магией тьмы, и принеси. — Как скажете, магистр? Старшекурсник вышел из аудитории. Штрук повернулся к слушателям. — Сейчас студент Грилл принесет заряженный кристалл, и я активирую способность диалектус у беса. Улыбнулся магистр. По лицу Стеллы было видно, что она очень довольна. Девушка без какой-либо фальши прошептала губами «Спасибо, учитель!» Штрук уловил ее благодарность. Бесенок держался за окровавленную лапу, отрубленный палец забрал магистр. Сейчас демоненок чувствовал только боль и ярость. А еще, как бы это ни было странно, унижение. Он сидел голый перед десятками людей в клетке. Над ним издевались, словно надуродливой игрушкой, совсем не переживая, что он сломается. «Я должен выбраться из этого дерьма». Смотрел зеленокожий малец из-под лобья через прутья решетки на довольного старого мага и веселых ребят. «Нужно выжить, черт возьми! Спалить нахуй эту академию!» Его алые глаза были полны ярости и пока еще обиды. Пока Бесенок еще не ненавидел. Он прикрыл глаза и вдохнул воздух глубже, успокаивая свою нарастающую ненависть и охлаждая гнев. Зеленая кожа на его теле была в микротрещинах и ожогах. Под левым глазом освещенная вода и вовсе съела кусок кожи. Что же я такого сделал в прошлой жизни, чтобы все это происходило со мной? Сокрушался он всем сердцем. В аудиторию вошел Грилл, неся в руках черный кристалл. Он протянул заряженное магическое устройство Штруку. «Магистр», – сказал студент. «Спасибо, Грилл», – взял маг-кристалл и поднял его вверх показывая первокурсникам. «Этот кристалл заряжен темной магией. В большинстве случаев демоны имеют предрасположенность именно к ней, ну и к огню», – добавил маг. Он повернулся боком к аудитории и встал у клетки так, чтобы не закрывать отродье. Маг направил заряженный кристалл в сторону беса. Малет закрылся лапами, ожидая нового выстрела магии или чего-то не очень приятного. Магистр добавил маны в голосовые связки. «Диалектус изм эквитейдикум» из тёмного кристалла, похожего на кусок угля, вылетел сгусток чёрной энергии и вошёл в ладони демона, пролетев через его худощавое тело прямо в голову. Бесёнка совсем немного тряхнула. «Теперь бес сможет понимать ваши слова», – обратился старый маг с застывшим слушателем. «Есть ли желающие сказать ему что-нибудь?» Ребята с интересом смотрели по сторонам. «Желая увидеть, кто из одногруппников первый решится заговорить с темным существом», воздух поднялась девичья рука. «Представьтесь», — сказал магистр, таким образом давая разрешение. Эльза Ванштейн, не удосужилась девушка склонить голову. Красные обжигающие волосы, зеленые глаза, ее внешность была вызывающей, притягательной. «Хоть трук и не бабник», Но даже он, заглядевшись на ее красивую мордашку, не заметил, что она не кивнула. Старик сразу же отвел взгляд и виновато скосил глаза в сторону Стеллы. «Студентка Эльза!» – прохрипел Штрук. «Задавай свой вопрос Бесу. А уж мы...» – бросил он взгляд на ассистентку Жанес и двух старшекурсников. «Попробуем получить из него ответ». Ванштейн перевела взгляд прекрасных зеленых глаз на Демоненка. «Бес!» – раздался ее мелодичный голос но в нем так и играли нотки власти и превосходства не только над демоном, но и над всеми присутствующими. «Как ты оказался на землях Нефердорса?» В это время глаза зеленого демоненка были расширены больше нормы. «Я? Я понимаю их? Какого черта? Что этот дед сделал?» Алые глаза бегали по аудитории. «Какой-то он потерянный. Хорошо, что он в клетке. Без такой глупой. Отродье демонов». Бесенок слышал, что говорят учащиеся, о чем сказал Штрук. Теперь он все понимал. Диманенок понял и то, что красноволосая девчонка из дальнего ряда обращается именно к нему: Кто тут может быть бесом? Разве я не гоблин?» – подумал зеленокожий коротышка. Отвечай, бес! Повернулся к мальцу магистр, сказав с явной угрозой в голосе. Зеленый демоненок даже не посмотрел в его сторону, он просто сидел возле металлических прутьев и смотрел перед собой. По залу прошлись шепотки. Может, заклинание не сработало? Шептал один парень соседу. Говорят же, бесы глупые и безумные создания. Шептались другие ученики. Демон все слышал, и тут до него дошло обидное и непоправимое открытие. Так я в теле глупого беса? Не гоблина? Несмотря на раны, его плечи стали трястись. Ему было больно, но он не выдержал и засмеялся. Громко, на всю аудиторию. Противный хриплый смех раздался из глотки демоненка. Учащиеся, непонимающе смотрели на него. Штрук лишь глубоко вздохнул, понимая, что сейчас посыпятся оскорбление и проклятие. Старик запустил в демона огненный шар малой мощности. Но предполагаемого не случилось. Демон потушил огонь на горящей коже и зашипел, как и раньше. «Кшаш-хаш-шаш». Скалил юнец лицо в злобе. Все переглянулись. Никто не понимал, почему заклинание не сработало. И бес все так же высказывался шипящим образом. «Странно», — удивился и сам Штрук. «Я, конечно, не спец в темной магии, но, видимо, ничего из затеи не вышло». «Хм...» Громко и с недовольством хмыкнула Эльза Ванштейн и уселась на свое место. Раздражение так и читалось на ее милом лице. Бесенок прикрывал второе обгоревшее плечо, сжимая свои иглы, зубы от боли и злости. Прикинул в уме. Нужно вытерпеть. И не послать их всех нахер. Пусть этот старый хрен и дальше считает, что я его не понимаю. Возможно. Возможно, это увеличит мои шансы на побег. А после и месть. «Ладно уж», – со скукой произнес Штрук, подбросив отрубленный палец бесенка вверх. «Раз поговорить с демоном не удастся...» то продолжим наше знакомство. Алые глаза зеленого коротышки едва заметно расширились от осознания собственного положения. Выходит, я демон?